Высокие слова — хорошая штука. Особенно, когда больше нечем себя утешить. Мол, мы их обязательно уделаем, никто же даже и не сомневается. Типа, сильнее нас, никого, и все такое. Стимулирует такая позиция, кровь горячит, решительность тренирует, эйфорию от собственной невообразимой крутости поддерживает. А потом приходит усталость. От излишне резвого сваливания от противника и осознания того, что против вооруженной вражьей армии у тебя в активе лишь пара ножей, два пистолета, автоматы и четыре гранаты. Ну и в комплекте, к вышеперечисленному, один самоуверенный нахальный тип, написавший кучу книг о себе любимом и возомнивший себя супергероем. Прямо скажем, не густо. Я остановился и присел, на упавшее мертвое дерево, которое доконали жуки-паразиты. и Чисто дышаться и определиться с направлением. Телефон Федора здесь ловил слабо, но ловил, и это главное. По навигатору выходило, что до шоссе мне топать примерно с полтора километра. Не особо далеко, по лесу за полчаса вполне реально выбраться. Тусклое рассветное солнце нехотя освещало пасмурное осеннее небо, Напоминая о тех местах, которые я покинул. Там, в Чернобыльской зоне, Тоже тучи постоянно застилают небо Гигантским перевернутым серым одеялом. И дождем также постоянно пахнет И сыростью, и гнилью. И внезапно я понял, что мне душно В этом московском лесопарке, Что не мое это. Чужой лес расстилался вокруг меня, Чужая листва занудно шуршала под ногами, Чужие запахи и неприятно щекотали ноздри, похожие, но чужие. Да уж, и не зона ли зовет тебя, снайпер, невесело усмехнулся я. Неужто я и вправду накрепко привязан к тем зараженным землям, огороженным от нормальных людей, минными полями и километрами колючей проволоки? Чем привязан-то? Воспоминаниями о том, как десятки раз был на краю гибели? Как попадал в аномалии, как получал ранения, как убивали меня там. Но факт оставался фактом. Я шел по чужому для меня лесу и думал лишь об одном. Закончить начатое, а потом солить. Куда? Обратно в зону. Не знаю. Ничего не знаю. И знать не хочу до тех пор, пока не выполню то, что пообещал Дмитрию. Такой уж у меня странный для нашего времени моральный кодекс держать свои слова. Внезапно я резко присел, неожиданно для себя. Зачем? Понятия не имею. Просто понял, что так нужно. И не ошибся. Потому что слева от меня грохнул выстрел, и пуля смачно чавкнула над моей головой, врезавшись в дерево. Отколовшаяся щепка больно резанула меня по уху. Но осознание этого факта... Пришло речь после того, как я, выдернув из кобуры пистолета, несколько раз выстрелил на звук и на вспышку, который успел заметить краем глаза. Больше я ничего не успел увидеть. Теменовато все-таки в осеннем лесу, который только-только начал щекотать ленивый рассвет редкими солнечными лучами. Кустав что-то тяжело упало. Я постоял немного на одном колене, готовясь стрелять на малейший шорох, Но все было тихо. Тогда я поднялся и пошел посмотреть, кто же это в меня стрелял. В кустах лицом вниз лежал человек, одетый в камуфляж невоенного покроя, лишь имитирующий военную форму. Затылок лежавшего был грубо разорочен пулей, прошедшей через череп насквозь и на выходе раскрочивший в осколки затылочную кость. В общем, каша из крови, мозгов и слипшихся волос. Зрелище не для слабонервных. Для меня же лишь очевидный диагноз. Противник мертв, и по его поводу можно больше не напрягаться. Я вынул из гюрзы магазин, доснарядил его, после чего отправил пистолет обратно в кобуру и перевернул мертвое тело. Под трупом обнаружилась двустволка двенадцатого калибра. Не особо дорогая, но и не ширпотреб. Ружье средней ценовой категории, ничуть не проливающий свет на личность моего несостоявшегося убийцы. Обшарив объемные карманы трупа, я нашел в них бумажник с паспортом и правами на имя некоего Шаповалова Антона Петровича, русского, обладателя московской прописки. Лицензию на отстрел серой вороны, 10 тысяч рублей с копейками, целлофановый пакет с парой домашних котлет, ломтем хлеба и головкой чеснока. Также с пояса мертвеца я взял флягу с водой, сел под дерево и задумался. Задумчивость, впрочем, не мешала мне методично употреблять вовнутрь неожиданный завтрак, запивая его водой из трофейной фляги. Мертвецу все это по-любому больше не нужно, так чего добро пропадать. Ага. Значит, лицензия на ворону то ли в московском, то ли В подмосковном лесу или лесопарке. Не знаю, насколько такое законно, ибо я не охотник и в границах зеленых зон не разбираюсь. А вот то, что этот стрелок санитарил ворон с ружьем, заряженным пулей, а не дровью, как-то не совпадало с моей личной картиной мира. Да и не похож я, по-моему, на серую ворону. Разве только если не высплюсь. И по этому поводу морда клювом. — Сейчас я, конечно, как раз после бессонной ночи, но все равно это ни разу не повод зачищать лес от меня. — А что повод? — Да и в завтрак я поднялся, взял торфейное ружье и его стволом, поковырялся в развороченной голове, уже догадываясь, что найду в расколотой черепушке, И совершенно не удивился, разглядев кровавой каши знакомую блямбу. — Понятно? Игра становилась все веселее и масштабнее. Короче, надо поскорее выбираться из леса, пока грибники не начали меня забивать корзинками. Бросив бесполезное ружье, я забрал паспорт с правами. Не сказать, что покойник при жизни был похож на меня, как брат-близнец, но ну, если не приглядываться, то, может, и прокатит идентификация меня с фото в потрепанном удостоверении личности. К тому же при отсутствии наличия настоящего паспорта сойдет и тот, что есть, который всяко лучше, чем когда его совсем нет. Например, паспорт Сашки, найденный в его кармане, мне совсем не подошел. Такой холеной морды у меня, боюсь, никогда не будет. А этот охотник вроде похож немного. ну Что-то общее есть. Так что пусть теперь у меня будет документ. Ну, чисто, на всякий случай. Далее, до границы леса, я дошел без приключений и, выйдя прямо на шоссе, достал пистолет. Голосовать у меня времени не было, надо было останавливать попутку. Ну, я и остановил, первую попавшуюся козель. Выстрелил в воздух, а после, направив ствол на водителя, принес огадать, собьет, не собьет. Если не охваченный, по идее, должен притормозить. А если с гаджетом в ухе то наверное, только газу прибавил. Не прибавил, тормознул. Не опуская пистолета, я подошел к кабине и, открыл дверь, залез внутрь. Водила за рулем был классический работяга. Ручищи, которыми гайки до сорока двух самый раз заворачивать, без ключа. Репа и плечи, что у былинного богатыря. Шрам на лбу. Кто-то грамотно ножом полоснул, чтоб кровь в глаза залила. Интересно, что потом стало с тем грамотным? И куда этот бал ножик тому грамотному засунул? Впрочем, попутчиков не выбирают. — На и чего хотел? — поинтересовался водила. — Молодец! Страха в голосе нет, и глаза такие ясные-ясные, добрые-добрые. Люди с такими глазами головы сворачивают всяким супостатом, не меняя выражения лица, как те гайки. Поэтому я, не опуская пистолета, сказал, голову поверни. Чего? Я сказал, повернись. Водила пожал плечами, с трудом развернулся на сиденье. Ага, во втором ухе гаджет не торчит. Ладно, доволен. Вполне, сказал я, когда водитель вернулся в исходное положение. Мне в город надо, к деловому центру. То есть денег ты не хочешь, слегка удивился водила. — Не нужны мне твои деньги, — сказал я, — я тебе сам заплащу. Десятка устроит, только мне быстро надо. — Бабло, вперед! — недоверчиво произнес мой собеседник. Я аккуратно поставил чемодан на пол, достал из кармана две купюры, положил на сиденье. — Договорились? — Вполне, — хмыкнул ломбал, заводя мотор и трогаясь с места. — За такие бабки, командир, куда угодно, в пределах МКАД. — Сразу б сказал, что не грабишь, а просто просишь подвести. Заграбасал деньги своей лапищей и добавил. — Ты ствол-то убери, а то подозрительно выглядишь со стволом. На первом же перекрестке гайцы остановят. В его словах был резон. Я сунул пистолет в кобуру и едва успел увернуться от кулака, летящего мне в челюсть. — Ну, как увернуться? В кабине особо не покувыркаешься? поэтому я успел лишь резко прижаться к спинке сиденья, и увесистая костяная колотушка, обтянутая огрубевшей кожей, лишь слегка чиркнула меня по подбородку. ты не ожидал. Думал, вроде договорились. Получается, не совсем. Ладно. У больших и тяжелых людей, посвятивших к тому же некоторое время целевым тренировкам, удар обычно очень мощный, но медленный, и пока амбал... Промахнувшись, тянул свою лапищу обратно. Я сильно крутанул со всем корпусом, при этом заехав своим плечом по локте противника. Тут тоже не ожидал такой быстрой ответки, поэтому его рука попала на рычаг. Кулак ударился в торпеду, а я ощутил причем, как в локте амбала что-то неприятно хрустнуло. Перелом? Хорошо бы. Но нет, сломать такую граблю можно только рельсы ну, на крайний случай, безвольной битой. В общем, на его удара оказалось мало, чтобы вывести из строя неожиданного врага. Он лишь крякнул и отпустил руль. Его левая рука нырнула за боковину сидушки, и я понял, что медлить больше нельзя. Кабура пистолета была открытой, я потянулся к ней, даже почти пистолет достал, как вдруг водила, резко нажал на тормоз. Благо, что скорость была небольшая, километров пятьдесят в час. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы меня швырнуло вперед. Пистолет полетел на пол, ну, а я чуть рогом в лобовое стекло не вписался. Хорошо, что руки вперед выставил. И понял. Не успеваю я среагировать на то, что водила, успевший при толчке упереться мощными ногами в пол, неторопливо так, обстоятельно, направляет в мою сторону обрез охотничьего ружья пистолетной рукояткой, смахивающей на большой старинный пистоль с трубчатым магазином под солом. Короче, не успевал я ничего сделать. Даже если отлеплю ладони от торпеды и потянусь за вторым пистолетом, все равно амбал успеет раньше нажать на спусковой крючок. И быть бы моим мозгам разбрызганным по кабине, если б «Газель» не тряхнула. Сильно. Так что теперь уже водилу неожидавшего толчка бросила на руль. А я и так был в положении руки на торпеде, поэтому лишь спружинил ими, оттолкнулся и со всей дурацкой мочи рванул ребром левой ладони по гадыку амбала. Теперь хрустнуло под ладонью. И это был другой хруст, нежели тот, что случился несколько секунд назад. Одно дело, когда трещит суставными головками нефатально ударенный локоть, И совсем другое, когда хрустит сломанное дыхательное горло. Амбал замер на мгновенье, выпустив ружье из рук. Нормальная реакция человека, услышавшего в себе этот хруст. И в этом случае, главное для себя, понять, хочешь ли ты дать шанс человеку остаться в живых или нет. Я не хотел. Меня только что пытались убить, а в таких случаях я не церемонюсь. Поэтому я ударил еще раз. В то же место, вбивая в разбитую трахею ее же отломки, намертво закупоривая и без того сломанное дыхательное горло, перекрывая доступ воздуха к легким. Надо отметить, что при результативной атаке трахеи человек умирает не от самого факта перелома, а от его последствий. В основном задыхаются не в силах протолкнуть в себя очередную порцию воздуха. Плохая смерть, мучительная. Но бывает, что печальный финал наступает быстрее от рефлекторной остановки сердца вследствие травматического воздействия на оба блуждающих нерва. Намбалу повезло. Он захрипел, попытался схватиться за горло и умер, даже не успев осознать от чего. Мотор заглох намертво и прикурить от дефибриллятора не получилось за отсутствием такового. В результате водила... Судорожно дернул конечностями и обмяк, чем я немедленно воспользовался, дернув его за рукав куртки. Труп послушно завалился на меня. Я же, схватив его за сальные волосы, резко повернул голову мертвеца. Черт, так и есть. Если раньше нейрофон торчал из уха человека наподобие гарнитуры, то есть был заметен, теперь все стало иначе. Я еле разглядел в глубине слухового прохода трупа Черную пластиковую точку. Понятно. Гаджет, словно оживший насекомое, перебирая своими нано-нитями, втянулся в череп человека. Наверное, так контакт с куклой лучше. Да не наверное, а точно. Водил общался со мной, как обычный человек. Ничего странного в его поведении я не заметил. Похоже, программа управления людьми совершенствуется на глазах. Скоро будет уже и не отличить нормального человека от куклы. «Кстати, насчет отличить...» Я вытащил из кармана телефон, включил и направил на мертвеца. На экране отобразилась та же самая картинка, что была в реальности. «Та, да не та!» У телефонного мертвеца в районе уха медленно угасала пульсирующая красная точка. «Вот оно что!» Подарок Федора распознает нейрофон Даже через толщу черепа. Что ж, жить стало немного проще. Внезапный стук в дверь кабины оторвал меня от созерцания мертвеца через экран телефона. В боковом огне кабины со стороны водителя обозначилась вихрастая голова. — Твою мать! — заорала она. — Какого хрена тормозишь посреди дороги? У меня теперь вся морда в хлам, тачка на списании. Я в ну, выходи нах... Эй! Что вы там делаете, уроды? Я направил телефон на голову. Ага, вот оно что. У живых кукол точка мигает значительно ярче. Прям четко она переносится. Во всяком случае, у этой головы. Походу, гаджеты не стоят на месте и не успокаиваются, пока не внедрятся в самый центр мозга. — Ты какого лешего меня снимаешь, придурок? Громогласно поинтересовалась голова. — А ну вы, ластеба, пока я вас сам не вынул. Белькнул разводной ключ. Удар, и боковое стекло осыпалось внутрь кабины. Хм, странно. Видимо, несмотря на явные успехи в развитии, в программе управления куклами все-таки пока не хватало логики или опыта. Понятно, что стрелять через стекло в упор не совсем безопасно занятие. Может осколок в морду прилететь. Но я бы на месте этой куклы все же рискнул потому что, когда очень сильно перестраховываешься, прилететь промеж глаз может не осколок, а нечто другое. В общем, я выдернул из кобуры второй пистолет и выстрелил раньше, чем кукла успела сунуть в кабину ствол своего форта. Возмущенный водитель авто, въехавшего в зад газели, хрюкнул, выпустил из руки пистолет и исчез из поля моего зрения напоследок, брызнув красным на серое небо. Хмуро нависши над его макушкой. Понятное дело, кровавый душ до неба не долетел, хотя христануло знатно. Пистолет Сердюкова он такой. Он может, входит во вражью рожу маленькая пуля, оставляя в ней скромное отверстие, обходит по-богатому, вынося от затылок напрочь вместе с содержимым башки, включая гаджет, будь он не ладен. Перегнувшись через труп поделы, я открыл дверь и вытолкнул мертвеца наружу. Возле колес смачно чавкнула. Так бывает, когда одно мертвое, еще не остывшее тело падает на другое, аналогично. «Мягкой посадки!» — зло проворчал я. «Вот ведь, блин! Жили себе мужики, работали, деньги зарабатывали, и вместо того, чтобы зарплату женам домой нести, потратили ее» на маленькое индивидуальное счастье, которое им вышло сильно боком. Я-то точно знаю, оно всегда так бывает. За счастье приходится платить, очень высокую цену, зачастую жизнью. Такие дела. Смахнул с водительской сидушки битое стекло, я перебрался за руль, захлопнул дверцу и поехал. Мне надо было туда, где на игровой карте была обозначена бы самая жирная красная точка в деловой центр».